Глава 29. Одри. А вдруг он все-таки ей расскажет? Стою перед дверью Уэста и не решаюсь войти в кабинет. Ровно через две минуты у меня официально назначенная с ним встреча. Час назад мне позвонили и сказали, что освободилось место для приема. Отказаться, или же точнее струсить, я не успела. А если не поверит и упрячет в психушку? Идея рассказать обо всем уже не кажется такой хорошей. Может, придумаю другую причину, по которой я пришла? Слышу чьи-то шаги по коридору. Глупо вот так стоять и пялиться на табличку. Негромко стучу и вхожу. «А, Одри!» – улыбается Эндрю и встает из-за своего широкого стола. «Присаживайся!» – он указывает на мягкий диван напротив. Черный строгий костюм, уложенные темные волосы, густые брови и добрая улыбка на лице с широкими скулами. В свое время он наверняка разбил немало сердец. Сажусь, чувствуя в каждой конечности жуткое напряжение. Почему-то сеанс у психотерапевта мне представлялся немного иначе. Кушетка, медитационная музыка и дружеский разговор по душам. Как твои дела? Как подготовка к экзаменам? Он садится обратно и внимательно смотрит на меня. Было бы хорошо, я бы не сидела сейчас здесь. Задумчиво выдаю я. Но экзамены тут ни при чем. Так что же беспокоит юную Леди? Если бы он только знал, как сложно мне признаться. Сказать, соврать, но другого шанса не будет. Вряд ли я сюда еще раз сунусь. Кажется, я стала лунатить. «Ну, почти правда». Скрещиваю пальцы рук, положив их на колени. Спина, как натянутая струна. «Ну, лунатизм не такое редкое явление», – улыбается Уэст. «В этом нет ничего категорически опасного. Как часто ты ходишь по ночам?» «Я точно знаю, пока лишь об одном разе». «Милая Одри», – обращается он словно к дочери, – «не стоит пугаться». Это всего лишь может быть следствием перенапряжения нервной системы. Ты переживала в последнее время? Испытывала стресс? Волноваться пока точно не о чем. Я посоветую тебе чай с травами и одну хорошую соль для ванн. Рассказать сразу в лоб или не ошарашивать пока? Я... пытаюсь подобрать слова, хотя заранее репетировала. Когда я просыпаюсь... Моя комната выглядит несколько иначе, чем при засыпании. Осматриваю кабинет. Здесь словно специально все выкрасили серыми оттенками, чтобы взгляд ни за что не цеплялся и единственное, что могло развлечь – беседа с Уэстом. «Вещи переставлены», – уточняет он. Поджимаю губы, достаю из кармана лист и аккуратно разворачиваю его. «Я нахожу подобные рисунки», – показываю символ Эндрю. А, -а, -а, а понимающий тянет он и у меня появляется надежда а с мамой ты разговаривала об этом надежда рухнула в пятки уступив место удивлению а уэс же кажется еще сильнее заинтересовался нашей беседой особенно увидев мои испуганные глаза нет зря она что тоже лунатила Предполагаю я, но чувствую, что ответ будет отрицательный. Эндрю неоднозначно качает головой, как бы говоря, ну, почти. В кабинете повисает тишина. Не понимаю, что мешает ему просто выписать мне хорошее успокоительное, назначить дополнительное обследование или посоветовать врача нужной квалификации. Чаем и солью здесь явно не обойтись. А вы мне, я так понимаю, не поможете? В голосе сквозит надежда. Он широко улыбается. «Поговори об этом с мамой, и если тебе еще понадоблюсь, я, то приходи. Не пойми меня неправильно, но так будет лучше. Это ваше личное дело». Встаю с дивана, полностью разочарованная встречей. «А если это не все? Что если я...» «Да нет, бред какой-то, не надо ему этого знать». «Правда, что Вивьен де Ламар перед смертью была не в себе?» Эндрю внимательно всматривается в мое лицо. «Полагаю, ее дочь интересуется?» «Ей тяжело. Она пытается понять, что произошло. Пробую надавить на жалость». «Я не имею права разглашать информацию. Но да, она была не в себе во время последнего сеанса». Эндрю меняется в лице, будто предвкушает что-то очень интересное. И да, сегодня можешь не платить. Отчего у него вдруг поднялось настроение? Странный тип. Здесь ему самое место.